Насыщение пяти тысяч Лишь одно чудо Иисуса Христа описано во всех четырех Евангелиях – насыщение пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами. При этом в трех Евангелиях от Матфея, Марка и Иоанна за этим чудом сразу же следует другое – хождение Иисуса по воде Галилейского озера. Субтитры создавал DimaTorzok В такой последовательности и следует рассматривать эти два события, имеющие между собой смысловую связь. Наиболее подробный и изобилующий деталями рассказ о насыщении 5000 мы находим у Марка. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему всё, что сделали и чему научили.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 Рассказ условно можно разделить на три части. Первая часть представляет собой прелюдию. В ней говорится о том, что предшествовало чуду и о различных сопутствующих обстоятельствах. Вторая часть сосредоточена вокруг диалога между Иисусом и учениками. Третья является собственно рассказом о чуде. Массовый характер чуда и значительная продолжительность события подчёркивается настойчивым употреблением слов много и многие. Много было приходящих и отходящих, Многие узнали их, увидел множество народа, Начал учить их много, времени прошло много, Место здесь пустынное, а времени уже много. Все эти упоминания работают на общую драматургии рассказа И готовят читателя к цифре, Которая неожиданно возникнет в самом конце. Около пяти тысяч мужей. Начало рассказа относится к повествованию о том, как Иисус, призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. Повинуясь его повелению, они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Мы не знаем, как долго длилось самостоятельное служение апостолов. По-видимому, не очень Судя по тому, что между этим повествованием и рассказом о насыщении 5000 вставлен лишь один эпизод о смерти Иоанна Крестителя. Мы также не знаем, что делал Иисус в то время, как его ученики отсутствовали. И так они возвращаются, и он предлагает им отдохнуть в пустынном месте. Слово отдохнуть можно понять только в одном смысле отдохнуть от людей. Другие виды отдыха в пустынном месте вряд ли доступны. Упоминание о том, что апостолам некогда было есть, напоминает нам о ремарке, которую мы уже встречали. И опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. Похоже, рассказчик, с чьих слов Марк записывал свои повествования, хорошо запомнил эту особенность образа жизни Иисуса. «Из-за обилия народа ему и ученикам некогда было есть». Ощущение голода вспоминалось ему даже годы спустя, когда, по-видимому, он и сообщал об этом евангелисту. Апостолы отправляются в пустынное место на лодке. Очевидно, пустынное место находилось на том же берегу, потому что народ бежал за ними вдоль берега озера. Когда лодка причалила, народ, от которого ученики собирались отдохнуть, уже был там. Иисус каким-то образом тоже оказался там, видимо, пришёл пешком. Матфей, Лука и Иоанн рисуют несколько иную картину. Согласно Матфею, Иисус удалился на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошёл за ним из городов пешком. И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их. У Луки, как и у Марка, апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, после чего он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидаю. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божием и, требовавших исцеления, исцелял. Наконец, у Иоанна начало рассказа отличается от всех трёх синоптиков. У него пошёл Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашёл на гору и там сидел с учениками своими. И он также уточняет, что приближалась Пасха, праздник иудейский. Таким образом, картина у Иоанна вырисовывается такая: множество народа уже было с Иисусом, но толпа всё пребывала и пребывала. Если Матфей и Марк не указывают место события, то между Лукой и Иоанном, определяющими его с достаточной точностью, имеются расхождения. У Луки говорится о пустынном месте близ Вифсаиды, у Иоанна о горе в окрестностях Тивериады. Точное место расположения Вифсаиды остается предметом дискуссии среди ученых, однако в настоящее время существует определенный консенсус вокруг того, что она располагалась на месте современного города Эттель на севере Галилейского озера, на правом берегу реки Иордан. Тивериада или Тиверия находилась на западном берегу озера, на весьма приличном расстоянии от Вифсаиды. Гармонизировать два повествования сложно, хотя такие попытки предпринимались неоднократно. Согласно одной из существующих теорий, во времена Иисуса было два города с названием Вевсаида. Около 30-го года по Рождеству Христова... Теодор Филипп переименовал Вифсаиду в Юлию в честь Юлии, дочери императора Августа. Это впрочем не означает, что в еврейской среде город перестали называть его прежним именем, или что имя Вифсаида перешло к какому-нибудь другому городу. Косвенные свидетельства в пользу Вифсаиды, а не Тивериады как места, близ которого произошло умножение хлебов, мы находим не только у Луки, но и у Иоанна. Только Иоанн упоминает, что и Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идёт к нему, говорит Филиппу: "Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?" Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Почему Иисус задаёт вопрос именно Филиппу, а не кому-либо иному из учеников? Филипп был изви в Саиды Галилейской, и естественно было бы предположить, что Иисус обращается к Филиппу как жителю города, близ которого происходит описываемое событие. Ещё одним свидетельством может служить упоминание об Андрее, брате Симона Петра, который, согласно тому же Евангелию, сказал Иисусу: "Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки. Но что это для такого множества? Андрей тоже был из Вифсаиды, и вполне вероятно, что он знал о мальчике с хлебами, потому что ему была знакома семья мальчика, находившаяся в этот момент среди толпы. Упоминание Иоанна о Филиппе и Андрее могут служить подтверждением того, что в его Евангелии по каким-либо причинам, может быть, по вине некоего первоначального редактора, Вифсаида оказалась заменена Тивериадой. В католической традиции местом, где произошло чудо умножения хлебов, считается посёлок Тапха на западном берегу Галилейского озера. Здесь уже в IV веке была построена первая христианская церковь. В конце V века первоначальное строение было разобрано, и на его месте была построена новая церковь большего размера, от которой сохранился мозаичный пол с изображением корзины с хлебами и двух рыб. Это изображение является символом Евхаристии, одновременно напоминая о чуде насыщения пяти тысяч. Как и Марк, Матфей отмечает, что Иисус, увидев множество людей, сжалился над ними. Однако если у Марка следствием жалости к народу было то, что Иисус начал учить их много, то Матфей видит проявление жалости Иисуса к людям в том, что он исцелил больных их. Лука, ничего не говоря о жалости, совмещает оба свидетельства. У него и Иисус, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требующих исцеления исцелял. О жалости Иисуса к народу Матфей говорит и в другом месте в тех же выражениях, что и Марк в рассказе об умножении хлебов. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народу, он сожалел о них, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: "Жатвы много, а делателей мало. Итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою". Образ жатвы относится с образом хлеба центральным в рассматриваемом эпизоде. Видя толпы народа вокруг себя, Иисус думает о них как о жатве, для которой нужны делатели. Эими делателями должны стать апостолы, его помощники. В то же время он сравнивает эти толпы со стадом, у которого нет пастыря. Таким пастырем может стать только он сам. Он тот пастырь добрый, который полагает жизнь свою за овец, и овцы слушаются голоса его, и он зовёт своих овец по имени и идёт перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. Синоптики согласны в том, что ученики у Луки 12 попросили Иисуса в виду позднего часа отпустить народ, чтобы люди могли купить себе пищи. В ответ на эту просьбу Иисус говорит: "Вы дайте им есть". Смысловой акцент падает на "вы". Матфей и Лука опускают имеющийся у Марка обмен репликами относительно 200 динариев, которые необходимы, чтобы накормить такое количество людей. У Иоанна 200 динариев упоминается Филиппом, который говорит Иисусу: "Им на 200 динариев не довольны будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу". Динарием называлась римская серебряная монета, соответствувшая дневному заработку подённого рабочего. В этом значении динарий упоминается в притче о работниках в винограднике. 200 динариев, соответственно, представляли собой значительную сумму, которой ученики Иисуса не располагали, даже если у них и имелся некоторый запас денег, который в специальном ящике носил Иуда. Содержимого ящика явно не хватило бы на такую большую толпу. Согласно синоптикам, ученики в ответ на вопросы Иисуса говорят ему, что у них есть пять хлебов и две рыбы. При этом у Луки ученики к этому ответу присовокупляют, «Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» У Иоанна, как мы видели, и Иисусу отвечает Андрей, говоря о том, что пять хлебов и две рыбки есть у одного мальчика из толпы. Только Иоанн указывает, что хлебы были ячменными». Для обозначения рыбы у трёх синоптиков используется классическое греческое слово, то самое, которое в ранней церкви употреблялось в качестве криптограммы, расшифровывающейся как Иисус Христос, сын Божий, спаситель. Иоанн использует слово двойное уменьшительное в классическом греческом языке, обозначающего закуску или любое блюдо, приготовленное из рыбы или мяса, которое едят с хлебом. В данном случае слово, очевидно, указывает на сушеную или соленую рыбу. Как видим, обстоятельства, предшествовавшие совершению Иисусом чуда, описаны у четырех евангелистов по-разному. При этом синоптики различаются между собой лишь большей или меньшей подробностью, с которой они описывают события. Иоанн же отличается от них во многих деталях. Синоптики не выделяют поимённо ни одного из учеников. У них ученики действуют как единая группа. Иоанн, который и в других случаях обращает внимание на реплики отдельных учеников, называет по имени Филиппа и Андрея. Если у Марка Иисус просит учеников пойти посмотреть, сколько у них хлебов, то у Иоанна он не задаёт вопросы. потому что знает, что хочет совершить. Если у синоптиков просьба отпустить людей исходит от учеников, то у Иоанна Иисус сам задумывается о том, что народ нельзя оставить голодным. Последовательность, в которой Иисус совершает само чудо у всех четырёх рассказчиков одинакова. Он велит ученикам рассадить народ, воздаёт благодарение Богу, преломляет хлеб, раздаёт пищу, все едят и насыщаются. От трапезы остаётся 12 полных коробов хлеба. Однако и здесь Иоанн отличается от синоптиков в некоторых деталях, а среди синоптиков Марк выделяется как наиболее внимательный к подробностям. У Матфея Иисус повелевает ученикам принести ему 5 хлебов и 2 рыбы, а народу велит возлечь на траву. У луки Иисус велит ученикам рассадить народ рядами по 50. Марк при описании рассадки дважды использует семетизм повторение одного и того же слова для указания на множественность предметов или явлений. У него Иисус повелевает ученикам рассадить всех буквально группами группами. Слово, происходящее от суффикса вместе и глагола пить в греческом языке, обозначает группу людей, собравшихся для того, чтобы вместе выпить и поесть. Этим словом обозначается ужин, пир. Народ у Марка рассаживается буквально рядами-рядами по 50 и 100. Термин в классическом греческом обозначает грядку в данном случае ряд. Марк единственный, кто упоминает, что трава была зелёной. Иоанн отмечает Было же на том месте много травы. Эта деталь соответствует предпасхальному периоду, свидетельствуя о том, что событие происходило весной, когда трава ещё сохранила свежесть и не была выжжена солнцем. Благодарение, которое Иисус воздал Богу прежде чем приломить хлеб, описывается у Матфея в выражениях, сходных с его описанием у Марка. Взвзяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и преломив дал хлебы ученикам, а ученики народу. У Луки преломление хлебов описывается похожими словами. У Иоанна Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы сколько кто хотел. Иван единственный, кто в этом месте использует причастие, буквально переводящееся благодарив или возблагодарив в ранней церкви, ассоциировавшееся с евхаристией. Все три термина: приломить, благословить и благодарить, используются синоптиками при описании Тайной вечери. Почему Иисус, прежде чем приломить хлеб и раздать ученикам, взирает на небо? Толкователи видят в этом указании на то, что таким образом он воздавал честь отцу, при этом не умаляя своё равенство с ним, а также на единство воли отца и сына. Для чего Христос воззрел на небо и благословил? Ему надлежало уверить о себе, что послан от отца и что равен ему. Доказательства же этих истин, по-видимому, противоречили одно другому. Равенство своё с отцом он доказывал тем, что делал всё с властью, а тому, что послен от отца не поверили бы, если бы не поступал во всем с великим смирением, не стал приписывать всего отцу и во всяком деле призывать его. Вот почему Господь в подтверждении того и другого не делает ни того, ни другого исключительно, но творит чудеса иногда с властью, а иногда по молитве. Потом, чтобы в этих действиях его не представлялось опять противоречие, в делах менее важных взирает на небо, а в важнейших все творит с властью, из чего ты должен заключить, что и в менее важных делах он поступает так, не по необходимости в содействии, но воздавая честь родившему его. Почему Господь наш Иисус Христос воззрел на небо? Он не поступал так, совершая великие чудеса. отвержая очи слепым, очищая прокажённых, изгоняя из людей бесов, запрещая морю и ветрам, делая воду вином и даже воскрешая некоторых мёртвых. Так для чего же исключительно в всем случае он воззрил на небо, обратив взор к Отцу своему небесному? Во-первых, чтобы пред таким огромным количеством народа показать единство воли своей и Отчей, и тем опровергнуть злобную клевету фарисеев, утверждавших, будто он все чудеса творит с помощью силы бесовской. Во-вторых, как сын человеческий, чтобы явить людям образ смирения человека пред Богом и благодарности за все благо от Бога нисходящее. Сходный пример подал он нам и во время Тайной вечери. Благословив, приломил, взяв чашу и благодарив, сказал. Взяв хлеб и благодарив, приломил. Возблагодарил он Отца своего небесного и благословил хлеб как дар Божий. В третьих, как Сын Божий, чтобы приумножение хлеба в которое совершенно подобно новому творению показать единство силы Троицы в единнице. который творит лишь как таковая. Отец, сын и Дух Святой, Троица единосущная и нераздельная есть творец всего сущего.